Ты все глядишь из тучи темно-сизой И лилия в светящей с руке. А я сквозь сон молю о лепестке, И все ищу в изгибах смутной гризы Изгиб живой колена или плеча. Мне твоего не выразить подобья Ни в музыке, ни в камне, Из-под лобья глядят в мой сон Два горестных луча. 27 января 1923 года.